Глава Станислав Васильевич не любил таскаться с пистолетом. Что на брючном ремне, что под мышкой в кобуре, он неприятно тянул, мешал, натирал. Сыщик невольно чувствовал себя каким-то нелепым актером в выдуманной криминальной пьесе. Может быть, виной всему были дурацкие сериалы по телевизору, которые так часто анонсируют и гоняют по разным каналам. Там оперативники и даже следователи, хотя очень часто авторы фильма не видят элементарной разницы между оперативниками уголовного розыска и следователями, путают жаргонизмы и называют оперативников следаками, а следователей – сыщиками. Так вот, следователи в фильмах лазают по чердакам и гоняются за преступниками с пистолетами – а оперативники возбуждают уголовные дела. Смех, да и только. Но что совсем уж по-детски смешно, что и те, и другие в фильмах постоянно ходят с пистолетами в кобуре. В жизни никто этого не делает, а оружие получают лишь на время дежурства, да в случаях, когда тебе... «Приходится выезжать туда, где ты, скорее всего, столкнешься с вооруженными преступниками». Это во время милицейской молодости Кричко. Оперативники сами выезжали на задержание вооруженных преступников, участвовали в перестрелках, если преступник не хотел сдаваться, оказывал «вооруженное сопротивление». Сейчас опера редко это делают. Для таких случаев существуют спецподразделения, заточенные как раз под подобные ситуации. Они возьмут кого угодно, в любой обстановке, тихо и без шума. И главное, без лишнего риска и для оперативного состава, и для себя, и для окружающих, что еще более важно». Ведь полиция для того и существует, чтобы защищать граждан, а не создавать им проблемы своей деятельностью. И все же Гуров настоял, чтобы Стас носил оружие постоянно. В дежурной части знали о приказе Орлова, что полковники Гуров и Кричко, учитывая особую важность операции, имеют право не сдавать в конце рабочего дня табельное оружие в оружейную часть. И если днем Станислав Васильевич держал пистолет у себя в кабинете в сейфе, то, выходя на улицу и тем более собираясь домой, он надевал на брючный ремень открытую кобуру с пистолетом. Носить под мышкой оружие он терпеть не мог. Мешало оно ему там просто невероятно. Время было позднее, но Станислав Васильевич вдруг вспомнил, что дома у него в холодильнике шаром покати. Жена уехала к матери помочь той с огородом, и Стас вынужден был жить холостяком. Хотелось скорее домой, принять душ и упасть на постель, но завтра нужно что-то завтракать, а потом и ужинать. И завтра, может быть, вообще не будет времени заезжать в магазин. Глянув на часы на приборной панели, Кричко вздохнул и свернул направо к круглосуточному универмагу. Так дворами было короче, чем ехать через проспект, через развязку и два светофора, один из которых был длинным. В свете фар мелькали припаркованные возле домов машины, мигающие желтым глазом светофоры на второстепенных улочках и переулках, отключенные на ночь, сменяли друг друга, уютно освещенные из-под крон деревьев аллеи. Изредка дорогу перебегали голоногие девчонки, выгуливающие маленьких собачек, или степенно переходили дамы с важными, воспитанными большими собаками. Станислав Васильевич улыбнулся. Он вспомнил, как давно начал понимать, что собаки и их хозяева всегда похожи. Нет, не внешне, хотя и это бывает. Просто человек заводит псину такую же по характеру, по манерам поведения, как и сам хозяин. Ведь собака – это компаньон, а она должна быть той породы, которая становится немного частичкой тебя самого. Мелькнувшие неподалеку от дороги под светом фонаря фигуры насторожили оперативника. Что-то было в движениях агрессивное, порывистое, несоответствующее общей атмосфере теплого и спокойного майского вечера московских дворов. Кричко притормозил, вглядываясь в пространство между молодыми вязами. В свете дежурного освещения витрины какого-то закрытого на ночь магазинчика он заметил двух мужчин, которые пытались удержать за руки женщину, и женщина отчаянно вырывалась. Это все было настолько характерно, настолько у оперативника был заточен взгляд на такие события, что он, уже ни секунды не сомневаясь, что двое подонков напали на прохожую одинокую женщину, надавил на тормоз. Кричко перемахнул через спинку лавки на аллее, удивляясь самому себе. Оказывается, он еще был способен на такие лихие фокусы. Двое парней в темной одежде тащили женщину подальше от ближайшего фонаря, к темной стене дома. Но все же освещения было достаточно, чтобы оценить их рост, телосложение, одежду. И понять, что в их руках отбивалась молодая, лет 30 стройная женщина в узком платье и туфлях на высоком тонком изящном каблуке. Плюс-минус пять лет. — подумал Крючко и тут же недовольно осадил себя. Платье разглядел, каблучки, а тут два молодых крепыша перед тобой, явно с серьезными намерениями. Почему женщина не кричала, не звала на помощь? Он не успел подумать об этом, как перед ним вырос один из парней и рыкнул, выбросив в сторону руку с блеснувшим лезвием. — оно ну, свалил отсюда! «Ты чё, бессмертный, что ли?» «Со мной надо на вы!» Зло бросил сыщик и чуть отклонился назад. Лезвие буквально просвистело перед его лицом слева направо. Кричко не стал ждать, пока вооруженная рука хулигана вернется назад и ударил ногой парня под колено. Тот охнул и чуть осел на одну ногу. Снова воспользоваться ножом он не успел. Крючко чуть переместился влево и оказался у него почти за спиной. Ударом ноги в локоть он обезоружил противника, и нож, блеснув лезвием, отлетел на дорожку. Второй нападавший сразу бросился в сторону и исчез за большим кустом сирени. Первый выпрямился и захромал следом, даже не оглянувшись и не бросив обязательной фразы на тему, что... «Я тебя запомнил, мы еще встретимся, шарик, он круглый, а дорожки на нем пересекаются». Молча ушел. Крючко оглянулся в поисках ножа, который выронил хулиган, но тут же понял, что женщина падает или садится прямо на траву. Видимо, силы ее оставили и ноги уже не держали. Подскочив к ней, Станислав Васильевич обхватил ее за талию и подвел к ближайшей лавке. «Садитесь, садитесь же!» Попросил он, помогая женщине усесться, и тут же подумал, что талия у нее тонкая и изящная, и вообще, модель, а не женщина. «Я, кажется, ногу подвернула», тихо сказала пострадавшая нежным мелодичным голоском. «Или ушибла. Там туфли слетели с меня. Каблук, наверное, сломала». «Ну, это мелочи!» Улыбнулся сыщик, еще раз бросил взгляд на женщину и пошел искать ее туфли. «Симпатичная», – подумал он, – «фигура, грудь не очень большая, идеальные пропорции и ноги красивые. Туфли оказались мягкого синего цвета и очень подходили к нежно-голубому платью женщины. А вот темно-серая сумочка-клач ей совсем не шла, так ему показалось». Он поднял сумочку и обернулся к женщине. «Это ваша?» «Да», — обрадовалась женщина. «Я уж думала, они ее утащили. Обидно». «Почему обидно?» Кричко сел рядом с женщиной, положил на лавку туфли и протянул ей сумочку. «Вот она, и даже не открыта. Обидно было бы, если бы унесли. Там и паспорт, и карточки банковские, и вообще обидно». Женщина, до сих пор интонациями не выдавшая своего испуганного состояния, вдруг закрыла лицо руками и замолчала. То ли она плакала, то ли просто надо было как-то стряхнуть с себя этот стресс. Кричко взял туфли и стал рассматривать. «Один каблук вы все же сломали», – констатировал он. «Но это минимальный ущерб». «Слушайте, а почему вы не кричали, не подняли шум, не звали на помощь? Еще не совсем ночь, люди дома, кто-то услышал бы, хоть в окно крикнули, испугали бы хулиганов». «Ну, вы не представляете, как я испугалась». Женщина прижала руки с сумочкой к груди и искренне посмотрела на своего спасителя огромными темными глазами. «У меня просто руки и ноги отнялись, а в горле комок с кулак. Я сказать ничего не могла, и крикнуть даже не получилось. Я не знаю, чего они хотели от меня. Наверное, ограбить. Откуда-то выскочили, схватили и в темноту потащили, а один все вырывал из моих рук сумочку. «Ладно, все позади. Больше я вас в обиду не дам», – пообещал Кричко. «Как вас зовут?» «Элеонора». «Просто Элла». «Ну хорошо, Элла, обопритесь на меня. Сейчас дойдем до моей машины. Она стоит на проезжей части, и я отвезу вас домой или куда скажете. Хватит на сегодня приключений. А заодно позвоним в полицию и сообщим о нападении. Завтра заедете в местное отделение, напишите заявление, и этих гавриков разыщут. Думаю, вы не первая у них. Залетные какие-то наглеют». «Хорошо». Грустно согласилась женщина. «А вас мне как называть, мой спаситель? Вы так лихо их всех разогнали!» «Меня называете Станислав Васильевич. Я разогнать их не успел. Они сами убежали, когда поняли, что ничего с грабежом не получится. Вставайте, обопритесь на мою руку». Элла надела туфли, с сомнением посмотрела на сломанный каблук и попыталась сделать несколько шагов. Почти сразу она охнула и пошатнулась. Нога в щиколотке зловеще изогнулась наружу, и Кричко тут же поймал Эллу за руку. Со словами «Так дело не пойдет» он ловко подхватил пострадавшую на руки и понес к машине. «Как в молодости», — усмехнулся сыщик. «А правда, что-то давненько не носил на руках молодых красивых женщин». «А она ничего, это Эллочка. Как там у Ильфа и Петрова? Эллочка-людоедочка? Ну, эту саму чуть не съели». Женщина испуганно обхватила мужчину за шею и шумно задышала поверх воротника рубашки. «Черт возьми, это было приятно». Ехать было недалеко, всего два квартала прямо и один направо. Всю дорогу Крючко шутил и пытался выведать – Кто же его попутчица? Элла откровенно стала рассказывать, что она юрист, работает в юридической компании, и она замужем. Правда, ее муж сейчас в длительной командировке на Дальнем Востоке. Он бизнесмен и занимается инвестиционными проектами. И все-таки, почему она не кричала? Коричко смотрел, как женщина, старательно прихрамывая, выбралась из машины, не дожидаясь его помощи, и поспешила к двери подъезда. «Ну да», – усмехнулся про себя сыщик, – «замужней женщине совсем нет резона показываться на глазах соседей с другим мужчиной». «Ох, э, помогите мне», – попросила Элла, когда они оба оказались вне досягаемости возможных взглядов из окон. «Восьмой этаж». Пришлось снова обхватывать томительно сладкую талию рукой и вести женщину к лифту, придерживать ее руками в пустой кабинке, ощущая ее взволнованное дыхание, а потом стоять перед дверью ее квартиры, ожидая, пока она отопрет ключом дверь. «Ну, теперь вы в безопасности», – улыбнулся Крючко. «Как говорят англичане, мой дом – моя крепость». «Я бы вам посоветовал!» «Зайдите, прошу вас, хоть еще немного!» Взмолилась Элла. «Мне так страшно! Не бросайте меня!» «Классика жанра!» Снова подумал Кричко, заходя в квартиру следом за хозяйкой. «И все-таки, почему ты не кричала на улице?» Элла дошла до дивана, опираясь на руку мужчины, и устало опустилась на подушки. Край подола ее платья был на несколько сантиметров выше, чем обычно, открывая красивые бедра и показывая верхний край чулочка. Взгляд невольно опустился к ступням женщины. Чулки отхождения без туфель были в пыли, с прилипшей травинкой и с дырками, оставшимися после приключений на аллее. «Да, не очень-то сексуально, а ты не заметила этого», — подумал он. «Налейте мне вина! Меня всю трясет!» Женщина обхватила себя руками за плечи, отчего подол платья приподнялся еще больше, продолжая открывать аппетитные женские бедра. «Там, в баре!» Крючком молча поднялся, подошел к бару и поискал среди бутылок. Нашел початую бутылку негра Амара. Он налил в бокал вина и вернулся к дивану. Элла посмотрела на него влажным взглядом и, едва шевельнув губами, спросила. «А себе? Налейте себе тоже». «Пардон», – бодрым и излишне громким голосом отозвался Крючко: «Я за рулем, и не стоит искушать судьбу. Восстанавливать права – дело конительное и долгое, а для меня машина – не просто средство передвижения». «Мне казалось, что вы все в жизни решаете с удивительной легкостью», очаровательно улыбнулась Элла. «Вам все удается, любое ваше желание». «Вы знаете...» Крючко понизил голос почти до интимных интонаций. «Я сам себе таким порой снюсь, а в результате таких снов весь день хожу как избитый. Неприятные ощущения. Предпочитаю реальность». «Завтра не забудьте сделать то, что я посоветовал. Обратиться в полицию и написать заявление». В лифте сыщик посмотрел на себя в зеркало. да стареешь. Орел ты наш, Дон реба Как же ты пропустил это? Раньше такого с тобой не случалось». Кричко потрогал пальцами, начинавшую припухать ссадину сбоку на нижней губе. «Когда же этот упырь меня успел задеть?» Теперь уже и холод прикладывать поздно. До дома бы добраться без приключений. Утром планерка в управлении началась как и положено. В восемь утра. Орлов сидел за столом, как всегда, опрятный, собранный. Он не терпел пренебрежительного отношения к форме, да и вообще к внешнему виду. Подчиненным иногда попадало за распущенный галстук гражданского костюма или расстегнутый форменный китель. Орлов считал, что если не все, то очень многое начинается с внешнего вида сотрудника. Это и лицо органов внутренних, и отношение к службе. Отсюда и результативность работы, потому что разгильдяйство в одежде внешнем виде проявляется потом и в небрежном отношении к своему делу и даже долгу». Хотя надо отдать должное при Орлове с тех пор, как он возглавил главное управление уголовного розыска, люди в управлении подтянулись. Способствовала этому и рабочая обстановка в управлении. Ссадину на губе Крючко Орлов успел заметить, несмотря на попытки замаскировать ее современными женскими средствами в виде тонального крема. Но Петр промолчал. Сотрудники посматривали на Крючко, перемигивались, делая свои выводы о причинах происхождения ссадины. После окончания планерки все расходились по кабинетам с сожалением. Тайна так и осталась не раскрытой, И спросить не удалось напрямую. Орлов велел всем быть свободными, а Гурову и Крючко задержаться. «Ну, что у нас в сфере строительной индустрии?» Спросил Орлов и, поднимаясь из кресла, кивком позвал друзей перебраться от приставного стола для совещаний к угловому дивану с креслом у окна. «Схемы отработанные», — отозвался Крючко. «Я проконсультировался с контактами, которые ты мне дал. Поймать за руку трудно, доказать тоже». «Если так, то откуда столько трупов?» — задал резонный вопрос генерал. Пока непонятна мотивировка, но деньги там крутятся просто дуровые. Есть те, кто реально работает на субподряде у фирмы, которая выиграла тендер, а есть парочка, через которые идет обналичка, откаты. Одним словом, вся схема обогащения конкретных людей. Учредителем одной из таких фирм был Беспалов, а второй – некто Михеев. Судя по срокам, Михеев, когда регистрировалась, а потом и закрывалась его фирма «Однодневка», находился в состоянии полной недееспособности. После тяжелой и продолжительной болезни Михеев скончался пару месяцев назад, так что вопросы задать ему не удастся. «Значит, концы в воду». «Да нет, концы остались, да еще какие хорошие» усмехнулся Кричко, но тут же поморщился от боли в губе. Михеев раньше работал в Саратове, в системе исполнения наказаний. По показаниям его жены, в Москву ему после увольнения по здоровью из органов переселиться посоветовал именно Шаров. Именно Андрей Шаров устроил его в службу безопасности какой-то шараги. Именно Шаров до последнего навещал больного – Кое чем помогал. После оформления учредителем фирмы однодневки Михеева, он навещать старого товарища перестал. Есть основания предполагать, что именно Шаров сумел выкрасть паспорт больного Михеева, а потом вернуть его назад. Ты уверен, что это именно Шаров? Жена опознала его по фото. Хорошо, Станислав. Установи, где в Саратове служил Михеев обстоятельства увольнения из органов, в какой фирме он работал в Москве, работал ли вместе с Шаровым, ну и где сейчас работает сам Андрей Шаров. И еще, поищи подходы к генеральному директору Базилевс ЛТД Зотову. Если я попытаюсь свести вас с ним по моим каналам, он сразу об этом узнает. Надо осторожнее, чтобы полиция здесь не фигурировала, не время еще показывать наш интерес. Хорошо, есть идеи, кивнул Крючко. Ну, поделись. Как обычно неожиданно и без всякого перехода спросил Орлов. Где это ты схлопотал по физиономии? Ну, началось. Шутливо нахмурился Крючко. Уж и подраться нельзя. Ну, вечером вчера на улице заступился за женщину, к которой пристали два типа. «Разогнал пинками, но кто-то успел меня задеть. Руками-то все махали». «Подраться можно. По физиономии получать нельзя», — усмехнулся Орлов. «С таким предосудительным лицом верха фирмы несуйся, Сходи к косметологу, там тебе нарисуют любое приличное лицо. У тебя, Лев, есть что-то новое?» «Есть», — кивнул Гуров. По агентурным данным, Батон и Череп в Москве». «Череп – это тот, который улики удалял и на тебя напал?» – спросил Орлов. «Сиделец из Саратовской, 33-й? Я сейчас пока не хочу замыкаться на предположении связи этих уголовников и бывшего майора Шарова, хотя она косвенно напрашивается», – хмыкнул Гуров. «Но Лев...» Мы все знаем, что косвенные предположения играют немаловажную роль, особенно если их много. Много, согласился Гуров. Я просто не люблю поспешных выводов, а косвенные улики таковы. Непрофессиональные действия киллера и его помощников, потому что я не хочу пока утверждать, что убийство в Росинке совершил именно Головнин по кличке Череп. Просто изначально все шло у них наперекосяк. Кто-то засветился возле машины Беспалова, и тот наутро разбился из-за повреждения тормозного шланга. Отследили свидетеля, видевшего человека под машиной Беспалова, и инсценировали несчастный случай на производстве. Зачем-то написали дурацкую предупредительную записку девушке, которая, по их мнению, имела отношение с погибшим. Потом поняли, что убрали не того, и убили второго, уже в росинке. И снова повтор глупости с аналогичной запиской. Потом кому-то пришло в голову, что киллер, наблюдая за жертвой в росинке, слишком наследил. Этот кто-то, кто послал убрать следы, был явно умнее и опытнее этих уголовников. Но и он совершил ошибку. Плохо проинструктировал Головнина». Этот кто-то нас очень интересует, потому что он взорвался. Он не профессионал в таких делах и действует по интуиции. И его самомнение лезет наружу. Ощущение безнаказанности из него прет. Вопрос. Почему? Почему? Тут же спросил Орлов. Потому что он хочет выглядеть в глазах своего шефа полезным, даже незаменимым. Это его личная инициатива перед бизнесменом, на которого он работает. Он не берет у того больших денег, чтобы нанять хорошего киллера. Он решает все сам, показывая, что решить может все, любой вопрос. И решает дешево, постоянно косячат его люди. Но бизнесмен, на которого он работает, этого еще не знает. Он пока верит этому человеку. Шаров это или другой, мы пока точно сказать не можем, но картина мне видится такой. «Значит, если верить твоим предположениям...» Задумчиво проговорил Орлов и потер шею пониже затылка. «То Шаров пытается занять свое место под солнцем и обеспечить себе будущее в данной роли. И мы предполагаем, что он сначала работал в службе безопасности в Самаре, «Прежде чем перебраться в Москву». «Точно!» — согласился Кричко. «Он мог там наследить аналогичным образом». «Я постараюсь побыстрее получить информацию из Самары по похожим делам». Орлов посмотрел на наручные часы и чертыхнулся. «Все, ребята, мне пора на совещание в верхах. Договорились о планах? Самара за мной!» Лейтенант Безруков плохо умел скрывать свое настроение, а значит и мысли. И когда Гуров приехал к нему в отдел, оперативник не сумел скрыть своей досады. Лев Иванович давно не трогал Тимофея, и тот, видимо, решил уже, что полковник и без него разберется в этом деле с лагерями и не придется ему самому заниматься этим безнадежным делом. Хвостов у него и у самого хватало по прошлым делам. «Ну, чем порадуешь меня, сыщик?» спросил Гуров, усаживаясь на свободный стул возле стола оперативника. «Что нового по лагерям?» «Ну, нового, собственно, ничего». Немного растерялся лейтенант. «Вы же сами вроде стали этим заниматься». «Не я стал этим заниматься, Тимофей!» поправил собеседника Гуров. «Меня поставили руководить этим делом». А тебя от работы по нему никто не освобождал. Мы вместе работаем, а не только я один. Так что давай, рассказывай, что нового ты узнал по персоналу? Это же было твоим последним заданием». «Да нет», – начал оправдываться безруков. «Я не то имел в виду. Я хотел сказать, что...» «Что хотел, ты уже сказал», – остановил этот сумбур Гуров. «Давай переходи к делу. Что показало изучение персонала лагерей?» «Я с разных сторон попытался изучить всех, кто работает там временно, и постоянный состав, который останется после начала смены. Прораб этот, Талвинский семь шкур дерет с рабочих. В хорошем смысле, между прочим. Контроль у него, дай Боже, и дисциплина тоже, понимает Толвинский» что может навсегда дорожку потерять к таким заказам. Там и намека нет на воровство материалов. Какие-то посторонние делишки, вроде того, чтобы местному на даче крышу перекрыть из материалов с лагеря. Директор в «Стране чудес» трясется и все контролирует. Не хочет нарваться на проблемы. В «Росинке» в таком же положении заместитель директора. «Нового руководителя вместо Тихомирова не назначили еще. Я присматривался особенно к заведующим столовыми. Дело обычное. Они всегда, как мне казалось, воруют». «И что?» – удивился Гуров. «Знаете, не заметил. Может, там схемы посерьезнее какие-то, но чтобы вывозили продукты или ночами продавал кто со склада, такого не заметил». «Тимофей» вздохнул Гуров. «Ты книжек начитался, старых детективов? Сейчас борьба идет за это направление, питание детских учреждений. Гранты люди выигрывают. За эти контракты держатся руками и ногами. Это не как раньше. Пригласили какого-то шеф-повара из какой-то столовой лето поработать. Сейчас проколоться хоть раз в фирме, и все, больше к тендеру не допустят». Но это так, небольшой ликбез. Еще что? Еще как раз про шеф-повара. Немного огорченно ответил Безруков, поняв, что ничего интересного не добыл, а от него этого ожидали. Какого? Терпеливо спросил сыщик. Шеф-повар или завстоловой в лагере «Страна чудес» Горбунов Александр Николаевич. Так вот, у него проблемы реально существуют. Проблемы с сыном. Гуров с интересом посмотрел на молодого оперативника. Значит, зря он подозревал, что безруков просто занимается отговорками, а сам ничего по этому вопросу не делал. Ничего конкретного, ничего такого, что можно было бы проверить. И тут такое заявление. Лейтенант, кажется, уловил изменение выражения глаз полковника и понял его правильно потому что щеки его чуть зарумянились от удовольствия, и он продолжил рассказывать, но уже более солидным деловым тоном, почувствовал себя почти равным. Короче, Лев Иванович, есть у этого Горбунова сын Дмитрий, а Болтусу 19 лет, и он толком нигде не работает и не учится. «Я почему говорю?» что он толком нигде не работает, потому что отец его пробовал устраивать то в одно место, то в другое, и нигде Дмитрий не держится. Попросту не хочет работать. И есть у него одно пристрастие – и грун он, и игровые автоматы, подпольные, конечно, и карточные игры. Долг у него, я так понял, уже не маленький. За такие долги, как говорится у блатных, на перо ставят. По отцу видно, он нервный стал, злой, кидается на всех. А еще полтора года назад Горбунов сына еле успел от наркоманов спасти. Вытащил из этой среды, пока тот окончательно не пристрастился. Вот такая есть заметная история, которую сам Горбунов, конечно, тщательно скрывает. Но кое-кто знает об этом. Вот и просочилась ко мне информация. «Молодец, Тимофей!» – искренне похвалил Гуров. «Это стоящая информация. Это мотив. Хорошая зацепочка!» Через два часа Гуров уже шел в дальней части парка. Здесь недавно восстановили тротуарную плитку на основной дорожке, расставили новые лавки. Не успели только закончить прокладку кабеля освещения и установить новые светильники – Черная влажная земля, покрытая небольшими траншеями, торчат концы старого кабеля. Сгорбленный мужчина неопределенного возраста с заросшей щетиной до самых глаз брел от урны к урне, заглядывая внутрь. Грязные кроссовки со смятыми задниками шаркали по плитке. Зеленая камуфляжная куртка топорщилась в районе карманов. Наверное, мужчина нашел бутылки с недопитым алкоголем. Гуров знал этого человека лет 10. Его звали Митрич, причем звали все, и мало кто, кроме, может быть, участкового, знали настоящее имя, отчество и фамилию этого человека. Была у Митрича и квартира, была и взрослая дочь, которая проливала немало слез, уговаривая отца вернуться домой. Да, да, была у Митрича своя отдельная квартира, и приличная одежда в шкафу, и холодильник, в который дочь хотела привозить отцу продукты. Да вот только пропадали они там. Есть такая вот болезнь, такая склонность, как говорят медики, склонность к бродяжничеству. Человека тянет спать на чердаках и теплотрассах, в подвалах, собирать на помойках всякую дрянь и общаться с такими же лишенцами, как и он». Раз в год дочери удавалось вернуть отца домой, отмыть, постричь, побрить. Но неделю, может, две он жил, как все, а потом снова исчезал. Лев Иванович знал, что Митрич и алкоголиком не был, не особенно он и пил-то. Так немного с другими бродягами, и то изредка. Гуров частенько встречал Митрича, но покупал ему не водку, а колбасу, нормальную, гостовскую, которое мясо не меньше 60%. И хотелось бы сыщику вернуть человека домой, но и в таком виде Митрич поставлял Гурову ценную информацию. Странно, но Митрич частенько бывал на воровских блатхатах, где развлекал блатных своим интересным даром. Он знал массу фокусов с картами, и это тому контингенту нравилось. Его кормили, но пить он отказывался. Тогда фокусы не получались. «Здорово, Митрич!» – сказал, не поворачиваясь, Гуров, и уселся на лавку. «Давно не виделись. Как дочь?» «Пилит, Лев Иванович!» – отозвался добродушным, хриплым голосом Митрич. «А вы как?» «Как все!» – философски ответил сыщик и пожал плечами. «У каждого человека есть тот, кто его пилит!» «Я тебе тут поесть принес. Возьмешь потом на лавке пакет, хорошо?» «Спасибо, возьму». Охотно согласился Митрич и закряхтел за спиной Гурова, усаживаясь на траву спиной к урне. Так они могли говорить, и Митрича никто со стороны не видел. «Я тебя хотел расспросить про пацана одного, Митрич». Ему девятнадцать лет, бездельник, и зовут его Дмитрий. Отец – повар, а пацан то к наркоманам прильнет, то в карты проигрывает деньги. Не слыхал про такого? Блатные его могли на счетчик поставить. Наркотики – это плохо, – вздохнул Митрич. А трава, яд, они созерцанию мира мешают, вдыхать его мешают. «Я вот и курить поэтому не начал, и от алкоголя воздерживаюсь. Иногда». «А какой он из себя этот Дима? Высокий такой, худой, плечи опущенные и нестриженный. «Точно! Ты прямо как фотографию сделал, Митрич!» – рассмеялся Гуров. «Так знаю я его. Ходит он на хату одну, с бабами взрослыми путается». Только с ним никто серьезно ничего не хочет. Все знают, что он в долгах, а там это не любят. Я уж и не знаю, почему его не нагнули за долги. Может, надежда есть, что вернет. Отработать обещал. Ничего он не умеет, даже в карты играть. Махнул рукой Митрич. Но, видать, что-то обещал. Его один из блатных обхаживает. «Кличка у него смешная. Не запомнил я только. Сдобное что-то. Батон, что ли?» «Ух, как вы всех помните, Лев Иванович!» – восхитился Митрич. «Вот что значит полковником быть!» «Посмотри-ка, Митрич!» – Гуров вытащил из кармана фотографию Хлебникова в лагерной робе. Сыщик заранее распечатал фото, потому что Митрич плохо видел. На экране телефона лицо человека ему было не разглядеть. Бродяга осторожно взял грязными пальцами фото, чуть отстранил от себя, разглядывая лицо. Потом покивал головой и вернул распечатку. «Он! Его личность! Тот самый Батон! Глаза у него нехорошие!» «Не должно у человека быть таких глаз! Человеколюбие в основе всего живого!» «А еще в основе всего живого сильный пожирает слабого!» Ответил Гуров, пряча фото во внутренний карман пиджака. «Как же так можно?» Митрич ухватился грязными пальцами за край урны и попытался встать, но у него сразу не получилось. Тогда он снова сел и горько заявил. «Не должно же так быть, Лев Иванович! Это же не по-христиански! Любовь к ближнему — вот что движет материями! Вот и будем каждый по-своему приближать светлый миг, когда человек возлюбит ближнего!» — улыбнулся Гуров и встал с лавки. «Колбасу я тебе оставил, Митрич!» Кричко посмотрел на часы. Нет, вернуться в управление он не успеет. Столовая закроется, а в буфете останется только то, что вредно для желудка. Бутерброды, холодные закуски. Нет, это в молодости можно есть, что попало. Спать, где попало, и ехать, куда пошлет начальство. С возрастом должна присутствовать избирательность. Ну, хотя бы в питании... И его режиме. А все-таки хорошо быть полковником, усмехнулся Станислав Васильевич. Есть поблажки, которые лейтенанту и не снились. Ресторан «Берлога» был как раз по пути, и Кричко издалека увидел характерное обрамление входа в ресторан в стиле лесного бурелома. «Закажу сейчас какого-нибудь супчика», «Похлебаю горячего, глядишь, и мысли в голову полезут приятные и дельные. Например, как бы ненавязчиво войти в контакт с генеральным директором», – подумал он. Девушка с приятной улыбкой встретила Станислава Васильевича у входа и проводила к свободному столику. Открыв меню, сыщик углубился в мечты. Хотелось бы под такой вкусный обед еще стаканчик Хеннесси махнуть. Но рабочий день в разгаре, и он за рулем. Так что только мечты и остаются. Сделав заказ, Крючко налил себе минеральные воды и откинулся на спинку удобного кресла, разглядывая зал, особенный интерьер ресторана. И тут его взгляд уперся во что-то неуловимо знакомое. И это знакомое шло изящной, но быстрой походкой к нему. И одето оно было сегодня в серый, стильный брючный костюм. Женщина шла, заранее улыбаясь и ловя взгляд озадаченного мужчины со стаканом минеральной воды в руке. Крючко больше всего хотелось послать Эллу куда подальше, но он все же улыбнулся ей, поднялся из кресла, как того требовали приличия и предложил присаживаться. И даже придержал спинку кресла для своей гостьи. «Рад вас видеть», — соврал сыщик. «Какое удивительное совпадение, что и вы зашли в это заведение, Элла. Отобедаете со мной?» «Я была бы не прочь перекусить. Первая половина дня была у меня очень напряженной, а теперь вот перерыв, и можно немного расслабиться». «Вина вы мне не предложите?» «Отчего же?» Станислав Васильевич решительно смял в руке салфетку, готовый залить свою гостью вином с ног до головы. Но Элла остановила его благородный до безумия порыв легким движением изящной кисти руки. «Нет, не нужно. Я просто так спросила. Вино хорошо в свое время, а сейчас у нас просто обед. Ведь так?» Она ворковала, щебетала, перескакивая с темы на тему, ни словом, ни взглядом не напомнив о странных обстоятельствах их знакомства. Вела себя так, как будто они давние друзья, и пообедать вместе иногда у них вошло в привычку. Даже заказывая себе блюдо, она успевала болтать с кричко. И, сделав заказ, выразительно посмотрела на мужчину, Сумма оказалась подъемной для полковника, и он, не моргнув глазом, отпустил официанта выполнять заказ. Чтобы как-то сбавить накал флирта, Кричко перевел разговор на более конкретную тему. «А я ведь так и не знаю, Элла, где вы работаете. У вас свой бизнес или вы...» «О нет, что вы!» – засмеялась Элла. «Своего бизнеса у меня нет». Я юрист и работаю в специализированной юридической компании. А вот кто вы, мой загадочный спаситель? Почему же ты не кричала той ночью?» Снова подумал Крючко, глядя на собеседницу с задумчивой нежностью, которая так нравится женщинам. «Почему ты пыталась оставить меня у себя на ночь, объяснить можно. И как ты меня нашла сейчас?» совпадение глупость случайно встретиться двум знакомым в москве вещь нереальная если бы мы были из одной среды и столкнулись на специфическом для этой среды мероприятии я бы не щел это чудом но вот здесь в этом ресторанчике как же ты меня нашла и главное зачем Смотрит так, будто подмигни я и потащи ее в номера, пошла бы сразу. И не надо меня убеждать, что я похож на самца, что у меня сексуальная внешность, и от одного моего взгляда женщины сразу хотят мне отдаться. Нет, милая, у тебя на уме что-то другое. Ну, со мной все просто. Улыбнулся Кричко и принялся вдохновенно врать. «Я занимаюсь инвестициями, помогаю людям находить удачные варианты вложения денег. Иными словами, нахожусь между теми, кто хочет вложить деньги, и теми, кто хочет, чтобы в его бизнес вложили деньги. Ну и имею с этого свою маленькую долю». «Маленькую?» Элла приподняла свои красивые, ухоженные брови. «Мне кажется, что вы не тот мужчина, который довольствуется малым». «В какой-то мере вы правы», — Крючко сделал небрежный жест стаканом. «Я привык все дела доводить до логического конца. Я всегда стремлюсь остаться победителем. Это важно в любой профессии. О, кажется, нам несут наш обед». Кричко с довольным видом потер руки и принялся укладывать на коленях салфетку. Надо было уходить от щекотливой темы. Уж больно расспросы Эллы походили на откровенный допрос. Что-то подсказывало Станиславу Васильевичу, что лучше пока скрывать свое отношение к уголовному розыску. Вряд ли эта дамочка пытается повеситься ему на шею из-за его должности и профессии. Скорее всего, решила завести себе богатого любовника. Судя по моему костюму, ботинкам и машине, я никак не тяну на богатого, но, учитывая возраст самой Эллы, на нее богатые вряд ли клюнут. Ей уже не восемнадцать лет и не двадцать. так что скромные, но хорошие доходы при моем возрасте ее могут устроить. Мысленно фыркнул Стас. Элла пила сок и изящно поедала салат, жадно поглядывая то на собеседника, то на десерт, который ей уже принесли. Кричко ел суп и успевал только кивать головой и издавать отдельные звуки, изображая, что он поддерживает разговор. Он уже думал, как отвязаться от Эллы и не продемонстрировать излишнюю галантность, иначе придется ее куда-то подвести, потом уворачиваться от предложения встретиться. Надо быть проще. «Ну, спасибо вам за компанию, Элла!» Кричко жестом подозвал официанта и достал из бумажника банковскую карту. «Рад был увидеться и узнать, что у вас все хорошо!» Извините за некоторую невоспитанность, но я правда сильно спешу. Всего вам доброго!